Глава 11 О сердцах. У меня есть один свитер. Мирка отыскал его в каком-то городе, на юге у пожилой длинношей женщины, которая стояла под навесом и распродавала одежду своего покойного мужа. Я отошёл в сторону и ждал, пока Мирка с ней говорит. Но она не могла не таращиться на меня, а я поэтому не мог не уставиться на неё. «Тебе такое знакомо? Иногда не знаешь...» На тебя смотрят из-за того, что ты на кого-то смотришь, или наоборот? И тогда смотришь ещё пристальнее в попытке понять. Пожилая женщина выглядела странно. Никогда такого не видел и не мог не смотреть. Морщины. Обычно морщины разбросаны по всему лицу, так ведь? Только не у неё. Лицо у неё было совершенно гладкое, словно кто-то стянул всю кожу назад, а потом тщательно смазал. Зато у неё было море морщин на шее, целая река. Хочется сказать мне, они напомнили мне те бревна, что мы летом спускали по течению к лесопильне. Там было неисчислимое количество бревен, в тесноте, плывших вниз по шее. Они еле протискивались через жемчужное ожерелье. Потом Мирка рассказал мне, что ее муж был врачом. Умер. Он тоже был крупным, раз на меня налез его свитер. Мирка сказал, что, кажется, видел его однажды. «Я уверен, что видел его как-то зимой на улице, как раз в этом городе и в этом свитере», сказал Мирка, когда мы остались одни. Судя по виду, он не придерживался здорового образа жизни. «А я похож на человека, который ведёт здоровый образ жизни», спросил я тогда. «В какой-то степени». По свитеру было видно, что он очень старый. Но он так чудесно пах шерстью, табаком и ещё немного прежним хозяином, такой мягкий, что я был бы рад всё время держать его в руках. Но Мирка не разрешает. Он говорит, свитер может рассыпаться, если я буду слишком часто его трогать. На нём изображено сердце. Большое красное сердце. Я никогда раньше не видел такого свитера. Да и не часто встретишь человека в свитере с сердцем. Но я так хожу, когда становится совсем холодно, и мне разрешают. «Кстати, а ты заметила, что цвет...» Это всегда не просто цвет. В нём спрятано много других цветов. В красном сердце свитера я вижу все цвета мира. Мирка говорит, он не видит. «Красный — это красный», — говорит он и качает головой. Я не понимаю, как я могу видеть что-то, чего не видит Мирка. Наверное, это от того, что я не научился смотреть правильно. Я же так и не научился читать. Наверное, это связано. «Чёрт! Я вспомнил, что мой свитер так и лежит у меня в постели на ферме. Только бы Мирка его забрал. Ну вот, сердце опять так делает. Оно меня бьёт. Это очень больно. Я молчу, пока оно не перестанет. Такие дела. Я как-то спросил Мирка, все ли сердца бьются. И он сказал, что сердце бьётся, пока оно живо. «Это хорошо, что они бьются», — сказал он. «Для этого они и нужны» чтобы биться. Ты слышала такую глупость? Сердцу, значит, можно внутри человека биться, а людям бить друг друга нельзя. А мне категорически нельзя. Мне кажется, это что-то удивительное. Я еще поэтому не мог удержаться и не спрашивать все время. Сердца такие злые? Злые? Ну да, ведь злые люди бьют других людей, и самые злые бьют сильнее всего. «Помнишь того маленького бледного мужичка, который выбил зубы великану, который бежал по улице в одном белье? Мы еще видели, как он выбирается через окно. Да тот мелкий был совершенно не в себе. У него для этого был повод. Но сердце бьет и довольно сильно. Получается, оно все время на что-то сердится. Я видел, что Мирка в тот день был не в настроении разговаривать. В таком настроении он старается идти впереди меня». А если я догоняю и бреду рядом, он снова обгоняет, словно он не хочет меня видеть. «Какой же ты глупенький!» — сказал он, пиная гравий. «Радуйся, что твое сердце бьется там внутри. Это значит, что ты живой». «Но иногда оно жутко злится». «Заткнись уже со своим сердцем!» — крикнул он. Теперь он сам начал сердиться. «Это случается, если я слишком много болтаю. Особенно, если так совпадает, что в тот день... «У нас не получилось найти работу, или если он давно не общался с женщиной. Ещё хоть слово обьющемся сердце, и можешь идти сам по себе. Я не могу больше это слушать». Так он говорил. «И я обещал себе, что никогда больше не стану обсуждать сердца, даже когда моё собственное сердце вдруг начнёт биться с такой силой, будто по мне медведь топчется. Так что я просто молчу и жду, что оно успокоится». И пытаюсь радоваться, что сердце сообщает мне, что я все еще жив. Оно достаточно громко говорит. Между нами я все же думаю, что иногда оно на меня злится. Из-за чего-то. Что я наделал?